Глава двадцатая. Антон. Дмитрий оказался тем еще персонажем. Чем дольше я на него смотрел, тем сильнее хотел либо врезать, либо пожать руку. Это был тот тип мужика, который с порога превращает любое помещение в сцену. Улыбается, шутит, всем комфортно, все смеются, и, естественно, он моментально нашел общий язык с Настей. Прекрасно. Я думал, этот вечер будет моим маленьким триумфом. Отличная возможность показать этому дяде Диме, кто здесь муж, кто глава стаи, а кто клоун. Ну да, пусть мы играем в милую семейку, но я, Настя, Ира – идеальная картинка. В теории план был блестящий, но на практике хотелось взвыть. Сначала все шло по моему сценарию, мы пришли к ним в номер втроем. Ира вцепилась в мою ладонь, как родная, Настя держала ее за вторую руку. «Со стороны уверен, мы выглядели именно так, как мне было нужно. Семья, цельная, связанная невидимыми нитями». Дмитрий распахнул дверь с такой улыбкой, будто мы старые друзья. «О, вот наша прекрасная компания!» Он отступил, пропуская нас внутрь. «Заходите, чувствуйте себя как дома». «Я так и планировал». Номер у него был попроще нашего люкса, но все равно приличный. Игрушки Лены валялись в углу. На кровати какая-то розовая пижама, плед с пони. Такое добротное, теплое месиво из домашности, которого у меня никогда не было и быть не могло ни в этой жизни. «Ира!» Лена взвизгнула, как сирена, и уже в следующую секунду девчонки сцепились в объятиях. «Смотри, какая у меня есть кукла-русалочка, пойдем. Иришка забрала у меня огромный пакет со своими новыми игрушками, которые я ей купил. И все. Дети улетели в свой мир, трещащий пластмассовыми крыльями и кукольными голосами. Настя сразу пошла к ним, присела рядом на ковер, следила, чтобы они не перевернули все вверх дном. Я остался стоять у входа вместе с Дмитрием. Мы помолчали секунду, он смерил меня оценивающим, внимательным, но без открытой агрессии взглядом. «Ну что?» «Включим мужской сегмент вечеринки». Он кивнул на коробку с вертолетом у меня в руках. «С удовольствием», — сухо ответил я. «Где площадка для испытаний?» «Сказано, сделано. Через пятнадцать минут мы уже стояли на улице по щиколотку в снегу под желтыми фонарями. Девчонки сверху прилипли к окну, как две маленькие мартышки. Ира и Лена носами к стеклу, машут нам, визжат, показывают большой палец. Настя между ними». Настя, освещенная мягким светом номер, оказалась каким-то домашним светлячком, а не вечно колючим ежиком. И именно в этот момент я почувствовал, как внутри все начинает гореть. «Значит так», — Дмитрий проверял лопасти своего вертолета. «Пробный полет, потом гонка. Устраивает?» Я включил пульт, слыша знакомое низкое жужжание мотора. «Классная штука». Я еще в магазине присмотрел модель посерьезнее, чем детская игрушка. Так, на случай, если захочу не просто развлечь ребенка, а самоутвердиться. Как чувствовал? Кто выше, тот и чемпион, сказал я. Главное ничего не разбить, а то придется спасаться бегством. Ха, фыркнул он. Ты не из этих, да, которые все делают по правилам? Нет, усмехнулся я. Я из тех, кто привык выигрывать. Он хохотнул, но в глазах мелькнул азарт. «Хорошо, ненавижу амеб». Мы одновременно подняли вертолеты. Моторы заурчали, лопасти засверкали в свете фонаря. Две черные тени взмыли вверх, поднимая снежную пыль. Я поймал управление мгновенно. Вертолет отзывался на каждое движение пальцев, послушный, четкий. Я чувствовал, как наклоняется корпус, сколько мощности дать, чтобы сохранить стабилизацию. Это было легко, как вести переговоры. Ты задаешь тон, объект подчиняется. А Дмитрий, надо признать, был не так уж плох. Его игрушка тоже держалась уверенно. Заходила кругами, описывала восьмерки. Девчонки наверху орали. «Папа, давай, выше, выше!» «Дядя Дима, не падай!» «Папа!» В этот раз от Иры это прозвучало особенно громко. Я почувствовал, как что-то горячее запекло в груди. Я повел вертолет вверх, обгоняя Дмитрия. Тот попытался повторить маневр, но его машину чуть повело. Она опасно завалилась на бок, мотнулась. «Осторожней!» — бросил я, не отводя глаз с неба. «Тут ветер!» «Да я справлюсь!» — ухмыльнулся он, но было видно, руки чуть-чуть подрагивают. «Нервы?» Я не удержался. Сделал резкий поворот, прошел почти вплотную к его вертолету, поднял небольшую волну воздуха. Не настолько сильную, чтобы точно уронить, но достаточно, чтобы потрепать ему крылья. Металл пискнул. Корпус дернулся. Дмитрий выругался, дернул пульт, но слишком поздно. Его вертолет нелепо качнулся и с величественным «фу» плюхнулся в сугроб носом вперед. Мой все еще висел над нами, ровно, уверенно, как флаг. Вот черт! Дмитрий от души расхохотался. «Ну ладно, признаю». «Признаю поражение. Браво, Антон, ты его красиво утопил!» Я приземлил свой вертолет идеально, как в рекламе. Внутри все пело. «Да, черт возьми, вот так. Здесь я, король. Здесь правила задаю я». И если этот клоун вдруг решил, что может со мной тягаться, получил наглядную демонстрацию. Я поднял голову к окну. Ира подпрыгивала, хлопая в ладоши. Лена тоже визжала от восторга а настя Настя смотрела не на меня. Она смотрела на Дмитрия. Он вытаскивал свой вертолет из сугроба, весь в снегу, с шапкой, залепленной хлопьями, и смеялся над собой. Размахивал рукой в сторону окна, показывая девчонкам большой палец, кивал им. Настя улыбалась, тепло, по-настоящему. Меня перекосило. Мы поднялись обратно в номер. Дмитрий шел впереди, неся свой подбитый агрегат, как героя, павшего в бою. Я за ним, с идеально целым вертолетом и чувством, что где-то меня только что... Очень изящно сделали. Девочки набросились на нас с вопросами. «Кто победил? Почему один вертолет мокрый? А можно нам тоже на улицу? Папа победил!» Бодро сказала Ира, прижимаясь ко мне. «Я видел, он классно летал!» Сладко, тепло. Должно было быть достаточно, чтобы утешить мое самолюбие. Не сработало. «Да, твой папа красавчик!» Легко поддержал Дмитрий, хлопнув меня по плечу. Я честно слился, но на втором раунде возьму реванш. «Не возьмешь», — отрезал я. Я смотрел на Настю, на ее глаза, блестящие от смеха и воодушевления, на то, как она наклоняется, поправляя волосы Иры, как смеется над репликами Дмитрия, как легко с ним, расслабленно. Со мной она так не смеялась, никогда. Мы сидели за маленьким столом, дети на полу строили какую-то странную конструкцию из кубиков и кукол. Настя рядом, на ковре, контролирует, чтобы никто не свернул себе шею. Я и Дмитрий сели по разные стороны стола. Кружки с чаем, пара закусок. «И давно вы вместе?» — непринужденно спросил Дмитрий, кивая в сторону Насти. Вопрос был задан в воздух, вроде как, между прочим, но я видел, как он на меня смотрит. «Не на нее, а на меня», — оценивает реакцию. «Достаточно», — ответила я, не моргнув чтобы знать кто у нас дома главный я выкрикнула ира даже не отрываясь от своей кукольной драмы все засмеялись кроме меня вот и правильно улыбнулся дмитрий насти женщина должна быть королевой в своем доме настя чуть смутилась не резко отмахнулась как от моих комплиментов не перевела все в шутку а аккуратно так улыбнулась опустила глаза я почувствовал, как внутри поднимается та самая мерзкая, вязкая, горячая волна. Ревность. Глупая, подростковая, примитивная. Я ненавидел это чувство. Я привык хотеть и получать. Привык, что мои женщины не смотрят на других. Не потому, что я им запрещаю, а потому, что им незачем. А сейчас я был в комнате, где другой мужчина смеялся с моей женщиной. Да, формально она мне никто. Да, это спектакль. Да, мы врем всем вокруг. Только тело об этом не знало, и сердце тоже. Он спросил о работе, о том, чем мы занимаемся. Настя заговорила о каких-то вещах, которые раньше обсуждала только со мной. Я ловил каждую ее фразу, с ужасом понимал. Она рядом со мной уже давно, а я до конца ее так и не узнал. Не спрашивал, не интересовался, что ей интересно, что ее вдохновляет. Мне казалось, я и так все знаю. А вот он спрашивает, а она отвечает. — Антон! «А ты всегда такой серьезный, Вдруг спросил Дмитрий, когда девочки убежали в ванную мыть руки. «Я тебя на катке видел». «Ты там даже кофе пожертвовал ради эффектного выхода?» Настя тихо фыркнула, прикрыв рот рукой. «Прекрасно. Значит, теперь это их общая шутка». «Я не жертвовал кофе», — холодно ответил я. «Я неверно оценил траекторию». «И ревнивый», — с явным интересом добавил он. «Это заметно». Я резко поднял взгляд. «Да с чего ты взял, что я ревнивый?» фыркнул я. Он усмехнулся, поднял руки. «Окей, окей, я не враг, Антон. Мне просто приятно, когда красивой женщине рядом не скучно». Я сжал кулаки под столом так, что костяшки побелели. «Красивая женщина. Моя красивая женщина. Мать моего, черт, не моего ребенка. Но она уже моя в моей голове, и это пугало сильнее всего». Когда мы уходили, Ира, уставшая, но счастливая, вцепилась в мой рукав. «Папа, а мы к ним еще придем?» спросила она, широко зевая. «Посмотрим», — буркнул я. Дмитрий пожал мне руку на прощение, чуть дольше обычного задержав взгляд на настя И это чуть дольше хотелось выжечь напалмом. На обратной дороге Настя шла молча. Ира плелась между нами, держа нас обоих за руки. «Я победил сегодня». В прямом смысле. Мой вертолет взлетел выше, точнее я выиграл гонку. Я был лучше, увереннее, круче. Но внутри ощущение какой-то липкой мерзкой неудачи. Вместо триумфа глухое ощущение поражения. Я выиграл в детской игрушечной гонке. Но там, где ставки были по-настоящему высокими, за Настю, за ее внимание, за ее смех, я сегодня не выиграл ничего. Ревность, как черная тень, шла рядом не отставая и перечеркивала весь кайф от победы одним жирным жестом.